Глава двадцать Том надеялся, что Марш забудет о приглашении на вечеринку к торговцу антиквариатом в Даниэле, но она не забыла. Около четырех часов дня мистер Гринлиф отправился в гостиницу, чтобы отдохнуть, и как только он ушел, Марш напомнила Тому о вечеринке в пять часов. «Ты правда хочешь пойти?» — спросил Том. «Я даже имя хозяина не запомнил». «Малуф! Малуф!» — сказала Марш. «Я бы пошла». Ну, ненадолго. Деваться было некуда. Больше всего Тому не нравилось то, что они собой представляли. Не один, а два участника дела гриндефа точно акробаты в цирке в луче прожектора. Он чувствовал, скорее знал, что они являли с собой лишь пару имен, которые мистер Малуф решил выставить на показ, ну, что-то вроде почетных гостей. А они взяли и пришли потому что мистер Малуф наверняка всем сегодня рассказал, что на вечеринке будут Марч Шервот и Том Рипли. Том находил это неприличным. А Мардж, значит, ничуть не волнует исчезновение Дики, раз она с такой легкостью откликается на приглашение. Тому даже казалось, что Марч поглощала один бокал мартини за другим на дармовщинку, как будто она не могла получить все это в его доме. Или он не мог угостить ее мартини за обедом с мистером Гринлифом. Том медленно потягивал свой напиток, устроившись подальше от Марш в другом конце комнаты. Когда кто-нибудь начинал разговор с того, что спрашивал, не был ли он приятелем Дики Гринлифа, он отвечал, что да. А вот Мардж он знает не очень хорошо. «Мишер вот гостит у меня в доме», — отвечал он с улыбкой, в которой сквозило беспокойство. «А где же мистер Гринлиф? Как жаль, что вы не взяли его с собой!» — заметил мистер Малуф, точно слон, — приближаясь к Тому боком и протягиваемым Манхэттен в бокале для шампанского. На нем был пестрый клетчатый костюм из английского твида. Такие костюмы, подумал Том, англичане шьют с большой неохотой и разве что для таких американцев, как этот Руди Малуф. «Мистер Гринлиф отдыхает», — сказал Том. «Мы увидимся с ним позже за ужином». «Вот как», — откликнулся мистер Малуф. «Вы читали вечерние газеты?» Этот вопрос он задал вежливо, — придав лицу строгое и почтительное выражение, читал. Мистер Малув кивнул, но ничего больше не сказал. О каких малозначительных вещах он собирался рассуждать, подумал Том, если он уже говорил, что не читает газет. В вечерних газетах писали, что в Венецию прибыл мистер Гринлев и остановился в Гритте-Палас. О том, что в Рим прибыл частный детектив из Америки, не сообщалось, как не сообщалось и о том, что таковой находится в пути что заставило Тому усомниться в рассказе мистера Гринлифа о частном детективе. Ему казалось, что этот рассказ он слышал от кого-то другого. А может, это был один из его надуманных страхов, которые никогда не имели в основании ни грана достоверности и которых по прошествии пары недель он стыдился? Как можно было вообще в такое верить? Или, например, в то, что у Марш с Дики в Монджибелло была интрижка, что они чуть ли не были любовниками. Или в то, что страх перед разоблачением после подделки подписи в феврале погубит его, и, продолжая он играть роль Дики Гринлифа, все откроется. Страх перед разоблачением прошел. Последний его страх исчез после того, как семь из десяти экспертов в Америке заявили, что не верят в то, что чеки подделаны. Он мог бы подписать еще один перевод из американского банка, и продолжать жить в образе Дики Гринлифа, если б только не позволил своим надуманным страхом взять над собой верх. Том стиснул зубы. Остатками сознания он продолжал прислушиваться к тому, что говорит мистер Малуф, который, стараясь произвести умное и серьезное впечатление, описывал свою утреннюю поездку на острова Мурано и Бурано. Том еще крепче стиснул зубы. Он слушал, нахмурившись, но сам продолжал размышлять о своей собственной жизни. Может, пока не доказано обратное, ему и стоит поверить в рассказ мистера Гринлифа о приезде частного детектива. Но это не должно его волновать и вызывать страх, который он никоим образом не должен обнаруживать. Том рассеянно ответил на какое-то замечание мистера Малуфа, и тот, добродушно и беззлобно рассмеявшись, отошел в сторону. Том презрительно смотрел на его широкую удаляющуюся спину, Понимая, что и раньше, и сейчас он был груб, что нужно взять себя в руки, потому что выказывать любезность даже по отношению к этой горстке второсортных торговцев-антиквариатам и покупателей бижутерии-пепельниц, то он видел образцы их товаров, разложенные на кровати в спальне, где гости сложили свои пальто. Обязанность джентльмена. Но они слишком уж напоминали ему тех людей, с которыми он распрощался в Нью-Йорке. Поэтому они и вызвали у него нервный зуд, и ему так хотелось бежать. В конце концов, оставался он здесь только из-за Марч, из-за нее одной. Она была всему виной. Том отпил Мартини, поднял глаза к потолку и подумал, что не пройдет и нескольких месяцев, как он научится выносить в даже таких людей. Ему хватит на это нервов и терпения, если он снова окажется среди них. Вообще-то, после отъезда из Нью-Йорка он стал лучше, а будет еще лучше. Он глядел в потолок и думал о том, как поплывет под парусом в Грецию, Выйдет из Венеции, направится к югу по Адриатическому морю, потом войдет в Ионическое море и поплывет к острову Крит. Так он и сделает этим летом. В июне. Июнь. Какое сладкое и приятное слово. Сколько в нем чистоты и неги, сколько солнца. Однако мечтания его длились всего несколько секунд. В уши ему снова врывались громкие и резкие голоса американцев. Точно когтями впивались их слова ему в плечи и спину. Он невольно отошел от того места, где стоял, и приблизился к Марш. В комнате, помимо нее, были еще две женщины, отвратительные жены двух отвратительных джентльменов. И Марш, надо признать, выглядела лучше их обеих. Но ее голос, как ему казалось, был хуже. Такой же, как у них, только еще хуже. Он собрался было сказать, что пора бы и уходить, но поскольку мужчине не пристало говорить об этом первым, ничего не сказал, а лишь присоединился к Марш и окружавшим ее людям и улыбнулся. Кто-то наполнил его стакан. Мардж рассказывала о Монджи Белло, говорила о своей книге, и трое лысых мужчин с седыми висками и морщинистыми лицами слушали ее, как завороженные. Когда через несколько минут Мардж сама предложила уйти, пришлось изрядно попотеть, чтобы избавиться от Малуфа и его соратников, которые уже успели опьянеть, и теперь настаивали на том, чтобы всем вместе идти ужинать и прихватить с собой заодно мистера Гринлифа. «Венеция для того и существует, чтобы интересно проводить здесь время», дурачился мистер Малуф, не упуская возможности обнять Мардж и как бы удерживая ее. Том подумал, что хорошо, что он еще не ел, а то бы его непременно стошнило. «Какой номер у мистера Гринлифа? Давайте ему позвоним». Покачиваясь, мистер Малуф направился к телефону. «Кажется, нам пора отсюда убираться», — решительно проговорил Том в ухо Мардж. Он крепко стиснул ей локоть и повел к двери. По пути они раскланивались и улыбались, прощаясь со всеми. «В чем дело?» — спросила Мардж, когда они вышли в коридор. «Ничего. Просто я подумал, что ничего интересного уже не будет», — ответил Том, пытаясь смягчить сказанную улыбкой. Марш была достаточно высока, но не настолько, чтобы увидеть, что с ним происходит. Он был весь в поту. Пот выступил у него на лбу, и он стер его. «Не скучно с этими людьми», — сказал он. Только и делают, что говорят все время о Дике. А мы их даже не знаем и знать не хотим. Меня от них тошнит. Ну, смешные ты вещи говоришь. Со мной о Дике никто не разговаривал. Даже не вспоминали о нем. По-моему, сегодня было гораздо интереснее, чем вчера у Питера». Том шел с высоко поднятой головой и молчал. Он ненавидел эту породу людей. Но стоит ли говорить об этом марше, которая тоже к ней принадлежит? Они зашли за мистером Гринлифом в гостиницу. Ужинать было еще рано, и они выпили по аперитиву в кафе на улице возле Грити. Том старался скрасить свое поведение на вечеринке и в продолжение всего ужина был любезен и разговорчив. Мистер Гринлиф пребывал в приподнятом настроении, потому что только что позвонил жене и узнал, что она в отличном расположении духа и чувствует себя гораздо лучше. Мистер Гринлиф сказал, что последние 10 дней врач делает ей новый курс уколов, кажется, с самыми положительными результатами. Ужин проходил спокойно, Том отпускал невинные в мир забавные шутки, Марш весело смеялась. Мистер Гринлев настоял на том, чтобы расплатиться за ужин, после чего сказал, что возвращается в гостиницу, потому что не очень хорошо себя чувствует. Из того, что мистер Гринлев заказал макароны и совсем не ел салат, Том сделал вывод — что он страдает медвежьей болезнью и готов был сообщить о великолепном средстве, которое есть в каждой аптеке, но мистер Гринлиф был не из тех, с кем можно даже наедине обсуждать подобные темы. Мистер Гринлиф сказал, что завтра уезжает в Рим, и Том пообещал позвонить ему часов в девять утра, чтобы узнать, на каком поезде он уедет. Марч уезжала в Рим вместе с мистером Гринлифом, и ей было все равно, какой будет поезд. Они дошли пешком до Грити, у мистера Гринлифа было натянутое выражение лица, в своей серой шляпе с загнутыми полями он напоминал предпринимателя с Мэдисон-авеню, случайно оказавшегося на узких зигзагообразных улочках, после чего они распрощались. «Мне очень жаль, что не удалось провести с вами больше времени», — сказал Том. «Мне тоже, мой мальчик. Быть может, другой раз?» Мистер Гринлиф похлопал его по плечу. Возвращаясь домой с Мардж, Том испытывал своего рода воодушевление. «Все прошло на удивление хорошо», — думал он. Марш всю дорогу болтала, а потом принялась хихикать, потому что у нее оторвалась бретелька лифчика, и ей пришлось одной рукой ее поддерживать, о чем она ему и сказала. Том думал о письме, которое получил днем от Боба де Ланси. Первая весточка от Боба, если не считать полученные тысячу лет назад открытки, в которой Боб писал, что полицейские расспрашивали всех в доме насчет подлога с налогами, совершенного несколько месяцев назад. Мошенник, как можно предположить, пользовался для получения чеков адресом Боба, а чеки доставал самым простым способом. Вынимал конверты из щели в почтовом ящике, куда их засовывал почтальон. «Допросили и почтальона», писал Боб, и тот вспомнил имя и фамилию на конвертах. Джордж «Маккалпайн». Бобу все это казалось забавным. Он описал реакцию некоторых жильцов, которых допрашивали полицейские. Кто именно брал письма на имя Джорджа Маккалпайна? Вот в чем загадка. Что ж, ничего страшного. Про эпизод с налогами Том не позабыл, потому что знал, что расследование когда-нибудь да начнется. Он был рад, что оно дошло до этой точки и дальше не продвинулось. Том и представить себе не мог, как полиция вообще может связать Тома Рипли с Джорджем Макалпайном. Кроме того, как заметил Боб, мошенник даже и не пытался обналичить чеки. Вернувшись домой, он сел в гостиной, чтобы перечитать письмо Боба. Марш поднялась наверх, чтобы собрать вещи, а потом лечь спать. Том тоже устал, но предвкушение завтрашней свободы, когда уедут Марш и мистер Гринлиф, было таким приятным, что он не прочь был бодрствовать всю ночь. Он снял башмаки, забрался с ногами на диван, откинулся на подушку и продолжил читать письмо Боба. Полицейские считают, что почту время от времени забирает кто-то из посторонних, потому что ни один болван, живущий в этом доме, на мошенника не похож. Странно было читать о нью-йоркских знакомых Эдди и Лорейне, об этой барышне с мозгами Тритона, которая хотела остаться в его каюте, когда он покидал в Нью-Йорк. Странно совершенно неинтересно. Какую жалкую жизнь они вели, перемещаясь по Нью-Йорку, спускаясь в подземку и поднимаясь оттуда, простаивая ради собственного удовольствия в каком-нибудь грязном баре на Третьей Авеню, смотря телевизор, а если появлялись деньги, посещая изредка бары на медисон Авеню или хороший ресторан. Как все это было убого. По сравнению с самой затрапезной тротторией Ресторанчик в Венеции с заставленными зелеными салатами-столами, с тарелками великолепных сыров, с дружелюбными официантами, которые приносят вам лучшее вино на свете. «Как я тебе завидую, что ты живешь в Венеции в старом палацу!» — писал Боб. «Часто ли ты ездишь на гондоле? Как там девушки? Что, если ты так загордишься, что не станешь ни с кем из нас и разговаривать? Кстати, когда ты собираешься возвращаться?» «Никогда», — подумал Том. «Может, я вообще в Штаты не вернусь?» Дело не столько в Европе, сколько в том, какие он провел в одиночестве вечера в Венеции и Риме. Вот что заставляет его думать, что он никогда не вернется. Вечера наедине с самим собой. Когда просто изучаешь карты или валяешься, перелистывая путеводитель на диване. Вечера, когда перебираешь одежду, свою и дикие. Держишь на ладони его кольца или проводишь пальцами по чемодану из кожи антилопы от Гуччи. Он почистил чемодан специальной английской кожаной щеточкой и сделал это не потому, что чемодан нуждался в чистке, а чтобы он лучше сохранился. Том любил вещи. Не вещи вообще во всем их множестве, а лишь некоторые, избранные, с которыми он уже никогда не расставался. У владельца вещей появляется чувство собственного достоинства. Вещи нужны ему не для того, чтобы выставлять их на показ. Он ценит в них качество. А это отношение, сродни любви. Вещи напоминают тому, что он существует. Ему радостно сознавать свое существование, как все просто. А ведь это кое-что значит. Он существует. Многим людям на свете, даже тем, у которых есть деньги, известно, что значит существовать. Для этого не нужны деньги, не нужно много денег, нужна твердая уверенность. К ней-то он и шел, еще когда жил у Марка Прайменджера. Он по достоинству оценил вещи Марка Прайменджера. Именно они и привлекли Тома к нему в дом, но эти вещи ему не принадлежали. Он не имел возможности, зарабатывая 40 долларов в неделю, что-то приобретать для себя. Даже если бы он экономил, Лучшие годы его жизни ушли бы на то, чтобы скопить денег и приобрести то, что он хотел. Деньги Дикки лишь дали ему дополнительный толчок на том пути, по которому он уже шел. Они позволяли ему увидеть Грецию, собирать, если захочется, трускую керамику. Недавно он прочитал интересную книгу по этому предмету, написанную живущим в время американцам. Стать членом художественного общества и оказывать ему материальную поддержку. Деньги давали ему досуг, чтобы, например, как сегодня вечером, почитать волю Мальро, ведь завтра утром не нужно идти на работу. Он только что купил двухтомное издание Психологии долях», Психологии искусства, Мальро, который как раз и читал с большим удовольствием с помощью словаря. Том решил немного соснуть потом еще почитайте неважно который будет час у него было блаженное сонное состояние, хотя он и выпил кофе как будто кто то обнимал его за плечи так было удобно лежать на диване нет когда обнимают не так удобно он решил провести здесь всю ночь гораздо удобнее чем на диване наверху какое то время спустя можно будет сходить за одеялом том он открыл глаза Марш босиком спускалась по лестнице. Том приподнялся. В руке она держала его коричневую кожаную коробочку. «Я нашла тут кольца Дики», — с трудом переводя дыхание, проговорила она. «А, он дал мне их на хранение», — Том встал с дивана. «Когда?» «Кажется, в Риме». Он отступил на шаг, наткнулся на башмак и поднял его главным образом для того, чтобы показать, что он спокоен. «Что он задумал?» Зачем ему было отдавать тебе кольца? Искал, наверное, нитки, чтобы зашить лифчик, подумал Том. Какого черта он не спрятал кольца куда-нибудь подальше? Например, в чемодан, за подкладку. Право не знаю, сказал Том. Причуда какая-то. Ты ведь его знаешь. Он сказал, что если с ним что-нибудь случится, то ему хотелось бы, чтобы кольца остались у меня. На лице у марша было написано недоумение. Куда он собирался? На Сицилию? В Палермо? Том держал башмак в обеих руках так, чтобы использовать его деревянный каблук как орудие. У него мгновенно промелькнуло в голове, как он это сделает. Ударит ее башмаком, потом вытащит тело через входную дверь и сбросит в канал. Скажет, что упала, поскользнулась на мху. Но ведь она так хорошо плавает, может удержаться на плаву. Марш взглянул на коробочку. «Значит, он хотел покончить с собой». «Да, если взглянуть с этой стороны». Эти кольца, они-то и заставляют думать, что он так и сделал. Почему ты раньше об этом ничего не говорил? Я совершенно про них забыл. Спрятал, чтобы они не потерялись, но с того дня, как он мне их дал, мне и в голову не приходило взглянуть на них. Дикий либо покончил с собой, либо поменял свое имя. Не так ли? Да, сказал Том печально, но твердо. Надо сообщить об этом мистеру Гринлифу. Я так и сделаю. И мистеру Гринлифу, и полиции. Теперь практически все ясно, сказала Мардж. Том крутил в руках башмак так, словно это была перчатка. Но каблук держал на готове, потому что Мардж как-то странно на него смотрела, продолжая о чем-то думать. Она что, издевается над ним? Может, ей уже все известно? Ни на минуту не могу представить Дикий без колец честно призналась она. И Том понял, что она не знает ответа на главный вопрос, что мысли ее блуждают где-то далеко, в другом направлении. Он успокоился, устало опустился на диван и сделал вид, будто надевает башмаки. «Да, это трудно представить», — машинально согласился он. «Если бы не было так поздно, я бы сейчас позвонила мистеру Гринлифу. Он, наверное, в постели, но я знаю, что если расскажу ему, он всю ночь не будет спать». Том пытался надеть второй башмак. Даже в пальцах рук он не чувствовал сил, они были вялые. Он стал соображать, что бы можно было сказать разумное. «Мне жаль, что я раньше об этом не сказал», — выдавил он из себя низким голосом. «Просто это одна из тех вещей, которая...» «Кажется, теперь мистеру Гринлифу нет смысла приглашать сюда частного сыщика, а...» В ее голосе слышалась дрожь. Том посмотрел на нее. Марш готова была расплакаться то он понял, что она впервые допустила до себя мысль, что Дикий мертв, что это может быть правдой. Он медленно подошел к ней. «Извини меня, Мардж. Прости, что я раньше не сказал об этих кольцах». Он обнял ее одной рукой. Вынужден был сделать это, потому что она прильнула к нему. Он принюхался к запаху ее духов. Страдивари, наверное. «Это одна из причин, почему я думал, что он покончил с собой. Так мне, по крайней мере, казалось». «Да», — всхлипнула она. Марш не плакала, но не могла поднять голову. Тому подумалось, что именно так ведет себя человек, только что узнавший о смерти близкого. А ведь она действительно потеряла близкого. «Выпьешь, бренди? ласково спросил он. «Нет». «Пойдем присядем на диван». Он повел ее к дивану. Марш села, а Том пошел в другой конец комнаты и налил рюмки бренди. Когда он обернулся, ее не было. На верхних ступеньках лестницы мелькнул лишь кончик ее платья и босые ноги. «Наверное, хочет побыть одна», — подумал Том. Он решил было отнести ей Бренди, но тут же передумал. Бренди ей вряд ли поможет. Он понимал ее состояние. С мрачным видом Том отнес обе рюмки в бар. Поначалу он собирался вылить в бутылку только одну из них, но вылил обе и поставил бутылку на место. Он снова опустился в кресло и, перекинув ногу через подлокотник, принялся болтать ею. Сил на то, чтобы снять башмаки, уже не оставалось. Ему вдруг пришло в голову, что он испытывает точно такую же усталость, как в тот раз, когда убил Фредди Майлза, или после убийства Дики в Сан-Рему. И сейчас он был близок к этому. С каким хладнокровием он обдумывал, как будет бить ее каблуком до тех пор, пока она не рухнет без чувств. Причем делать это, чтобы не повредить кожу, он хотел не грубо, и как потом потащит тело через холл, вытащит, предварительно выключив свет, чтобы их никто не увидел в дверь. И как быстро он сочинил историю о том, что она подскользнулась, а потом подумал о том, что она наверняка приплывет обратно к ступеням. Но он вовсе не собирался ни прыгать в воду, ни звать на помощь. Он даже представил себе, какими именно словами они потом обменяются с мистером Гринлифом. «Мистер Гринлиф будет потрясен и ошеломлен». Да и он, очевидно, будет потрясен не меньше, но именно что очевидно. Внутренне он сохранит то же спокойствие и ту же уверенность, что и после убийства Фредди, потому что рассказ его будет неопровержим, как рассказ о Санрема. Его истории были неопровержимы, потому что он так тщательно их обдумывал, что и сам начинал в них верить. Какое-то время он даже слышал свой собственный голос — Я стоял на ступеньках и звал ее, думал, что она вот-вот всплывет или что она шутит надо мной. Я не был уверен, что с ней что-то случилось. Всего за минуту до этого она была в прекрасном настроении. Том напрягся. В голове у него будто крутилась пластинка. Прямо в гостиной разворачивалась небольшая драма, и он не мог ее остановить. Он видел себя с итальянскими полицейскими и с мистером Гринлифом возле больших дверей, которые вели в холл, и слышал, как честно все рассказывает. И ему верит, но пугали его не этот диалог и не полная убежденность в том, что он сделал это, он знал, что этого не делал, а то, что он помнил, как стоял перед марш с башмаком в руке и хладнокровно и методично представлял все свои дальнейшие действия. Дважды это уже произошло. И оба раза были не плодом его воображения а реальностью. Он мог бы сказать, что вовсе не хотел этого делать. И однако же сделал. Он не хотел быть убийцей. Иногда он совершенно забывал о своих убийствах. Только сейчас до него это дошло. Но иногда, как теперь, вспоминал их. Сегодня, размышляя о смысле вещей и о том, почему ему нравится жить в Европе, он явно о них забыл. Том повернулся на бок, положив одну ногу на диван. Он был весь в поту, его трясло. Что с ним происходит? Что произошло? Увидевшись завтра с мистером Гринлифом, не наболтает ли он ему всякой чепухи о том, как Марш упала в канал, как он звал на помощь, как прыгнул в воду и не смог ее найти? Даже если Марш будет стоять рядом, не разойдется ли он? И не расскажет ли всю эту историю, тем самым обнаружив, что он маньяк? Завтра ему предстоит сообщить мистеру Гринлиффу о кольцах. Нужно пересказать ту же самую историю, которую уже слышала Марш, Чтобы рассказ звучал правдоподобно, необходимы подробности. Он начал их сочинять. Его мозг успокоился. Том представил себе номер в римской гостинице, как они стоят разговаривают, как Дикий снимает оба кольца и протягивает ему. Дикий говорит «Никому об этом не говори».